Глава двадцать седьмая. «Кукольные глазки». Я испугался до дрожи в ногах. Боялся, но молчал, когда Зоя вовсю рвала связки. Пока девушка голосила, я всеми силами пытался вспомнить, как обычно ведет себя огонь. «Надо лечь на пол», — прошептал я, вспоминая указания учителя по основам безопасности жизнедеятельности. «Зой, перестань орать». «Что?» — истерично пробормотала она севшим голосом. «Что нам делать, Слав?» «Не паниковать в первую очередь. Насколько я знаю, чем ниже находишься, тем больше шансов на спасение. Если там будет пепелище, нам не спастись. В полу столько щелей, что мы умрем от угарного газа». Я замолчал, снова пытаясь хоть немного сдвинуть дверцу подпола. Не хотелось раскрывать перед Зоей свои мысли, касающиеся спасения от угарного газа. Не настолько мы близки, чтобы прямо сообщить, что... Намоченная мочой тряпка даст возможность через нее дышать. Запах Гарри присутствовал, но слишком слабый для разгорающегося пожара. Хотя треск слышался довольно отчетливо. «Постой!» — отступая в середину ямы, пробормотал я. «В полу много щелей, но поток воздуха идет не из дома». «Конечно!» — встрепенулась Зоя. «Отдушина! Во всех домах в подполе она есть! Выключи фонарик!» Я принялся искать кнопку... Руки не слушались, хоть я ему жался. Когда фонарь наконец погас, мы не очутились в кромешной тьме. Под потолком, а точнее под полом, зияло квадратное отверстие, из которого лился полуденный свет. «Вон оно!» — крикнул я. «Отверстие!» Мы рванули к своему единственному шансу на спасение. Дотянуться до отдушины не удалось. Стена не была оборудована каким-либо подобием лестницы, а в самом помещении не нашлось табурета или хотя бы ящика. «Забирайся на шею!» — приказал я Зое. «Не вздумай отнекиваться!» «И не собиралась! Присядь!» Зоя не без труда залезла на меня, я также не без труда выпрямился под весом подруги. «Худющая, как скелета, весит тонну!» «Я слышу голоса, Слав!» «Похоже, пожар уже заметили!» Зоя зацепилась руками за балку и, приблизив лицо к отверстию, закричала «Помогите! Мы здесь! Эй, мы внизу!» Буквально через пару минут На возгласы отреагировали. Какой-то мужчина попросил нас сохранять спокойствие, сказал, что пожар почти уняли и что мы в безопасности. Дышать сразу стало легче. «Ну вот», — улыбнулся я, но Зоя это вряд ли заметила. «Все обошлось». «Что обошлось, Слав? Что обошлось?» Моментально взвилась она. «Ты хоть понимаешь, что произошло? Мы чуть заживо не сгорели». Во, успокойся. Все было не так уж и жутко, как ты ей сейчас представила». «Да что ты говоришь? Сам подумай, кому нужно было поджигать дом, пока мы находились здесь?» «Слав, а вдруг это был отпечаток? Они же совсем не отличаются от обычных людей. А что, если этот призрак не хочет уходить в мир иной и решил таким способом избавиться от нас? Помнишь ту девушку с плотинки?» «Перестань, Зой. Ты просто переволновалась». Зоя замолчала, явно не согласная с моими словами. «Я тоже задумался. А что, если она права?» Вдруг действительно этот дух не желает покидать наш мир? Может быть, он гневается на нас за то, что мы собираемся исправить ошибку, из-за которой он до сих пор находится в мире живых? «Как вы там?» Крышка подпола перестала преграждать нам путь наружу. В отверстие в полу заглянул грузный мужчина. Голос его был низким и грубым, хотя, наверное, в такой ситуации не до мягкости. «Давайте подсоблю! рук хватай!» Буркнул он, протягивая мясистую пятерню Зоя. Мы вылезли в задымленную кухню. Диван, который, как я понял, и подпирал дверцу подпола, прилично выгорел в середине. От едкого дыма начало драть горло. Во рту появилась горечь, глаза слезились. Мы поспешили выбраться из дома. Народу на улице собралось много. Тут были все от мало до велика. Мы обшаривали заброшки на другом конце деревни если считать, что там, где дома и бабушки, — начало. Последние строения вдоль асфальтированной дороги пустовали, словно здесь прошелся смерч, не разрушивший постройки, но унесший жизни. Конечно, жилых зданий тоже хватало. Не будь их и поминай, как звали. Галдеж возле пострадавшего дома стоял жуткий, а от пристальных взглядов внутри все сжалось в тугой узел. «Какого лешего вы там делали?» — грозно прокричал другой мужик. «Как подожгли? Курили, что ли?» «Они в подполе заперты были, Вась!» Отозвался тот, что помог нам. «Не могли сами поджечь! По шеям бы вам надавать саранча! Ждите здесь, пока мы закончим!» Мужчины ушли в дом, а я подумал, что не собираюсь и минутой больше тут находиться. Дернул Зою за футболку, намекая, что пора убираться, но взгляд вдруг остановился на толстом. Парень ехидно поглядывал на дом а когда заметил, что я не спускаю с него глаз, отвернулся и быстро пошел прочь. «Сволочь!» — зарычал я сквозь зубы. «О чем ты?» «Толстый!» «Это он запер нас и поджег диван!» «Да с чего ты взял?» Взглядом ища в толпе Ваньку буркнула Зоя. «Догадался!» «По глазам его понял!» «Странно, что ребята до сих пор не объявились. Вся деревня уже больше часа гудит о пожаре, а их нет!» «Зараза, да ведь эти твари и парней могли подставить. Зой, где, по-твоему, они могут быть?» «Так», — судорожно начала соображать она, «это часть наша, заречье Глеба с Катюхой, а кики с Рыжим в заброшках на выезде. Парни ближе к нам. Тогда бежим». Нас подгонял адреналин в крови, хотя осуждающие взгляды зевак, видевших, что именно меня и Зою вывели из чуть не сгоревшего дома, тоже заставляли мчаться быстрее. Мы неслись с бешеной скоростью, боясь, что друзьям может угрожать смертельная опасность. Зоя помнила весь план Глеба, поэтому решала, куда бежать в первую очередь, но, как и следовало ожидать, нужный нам дом оказался самым последним. Голоса Рыжего и Кики мы услышали сразу, как только вбежали во двор очередной заброшки. Парни орали изо всех сил так же, как до этого надрывалась Зоя. Я почувствовал, как мурашки покрывают затылок. Страшно было даже представить, что могло произойти с ребятами, но раз кричали, значит, были живы. Это радовало. «Кики!» — позвала Зоя. «Саня, вы где?» «Парни, мы идем!» «Зойка, Слав!» — раздалось где-то приглушенно. «Мы тут, в сарае!» Пробравшись сквозь высокую крапиву и колючки, мы обнаружили небольшую покосившуюся постройку. Дверь сарая была подперта здоровенной бочкой, набитой землей и еще какой-то гадостью. Нам с Зоей пришлось хорошенько напрячься, чтобы справиться с нею. «Ну как вы?» — спросил я, помогая ребятам выбраться из заточения. «Что произошло?» «Мы шарили внутри, в доме», — отозвался Рыжий. «Потом услышали детский плач тут. Ну и поперлись на зов, чтоб его...» «Во-первых, из-за этого якобы младенца перетрухали «будь здоров!» Во-вторых, оказалось, что некого спасать. Обдурили нас. Закрыли тут, как скот какой-нибудь, и ваших нет. Кики вдруг прервал свой эмоциональный рассказ. От вас-то чего так несет? Нас подожгли, — буркнул я. То есть как это подожгли? А вот так. Закрыли в подполе, на дверцу поставили диван и развели на нем костер. Парни были в шоке. Еще бы, уж таких совпадений во вселенной просто не бывает. Одна и та же схема. Почти. Ребятам повезло чуть больше. Ворота заброшенного дома, в котором мы сейчас находились, протяжно скрипнули, и все насторожились. Над сорняками замелькала белокурая макушка, а следом появился высокий широкоплечий Глеб. «Все целы?» — взволнованно спросил командир. «Мы слышали о пожаре. Как узнали, сразу кинулись на поиски. Что стряслось?» «Все нормально», — кивнул я. «Похоже, кое-кто опять решил над нами подшутить». «Слав думает?» — перебила меня Зоя что дом поджег Ванька. — Бред, — тут же возразил Глеб. — Толстый, конечно, тот еще козел. Но он не стал бы такое вытворять. — Серьезно? — усмехнулся я. — Стало быть, это всего лишь случайность, и Кики с Рыжим тоже сами себя заперли. — Вас заперли? — удивилась Катюха. — Это точно толстый сделал, Глеб. Я видел его там, в толпе. Пороже можно было догадаться, что это его рук дело. Глеб молчал пялился на меня и хмурил брови. Ясное дело, поверить в то, что Толстый мог пойти на такое, было сложно, но я знал наверняка. Он — поджигатель. — Ладно, — наконец сказал командир. — Мы обязательно разберемся с этим. — Хорошо. Выдержав паузу, кивнул я. — У вас-то что? — Порядок. Кое-что нашли. — Нашли? — ахнули все разом. Видимо, только эти двое могли похвастаться находкой. Мы с Зоей не успели поинтересоваться у застрявших в сарае парней, увенчалась ли успехом их операция по поиску зацепок. Точнее, совсем забыли о том, что нужно что-то искать. «Вот», — сказал Глеб, протягивая нам черно-белый и сцарапанный снимок. «Я подумал, что это странное фото, и оно было единственным, что не менее странно». На снимке была изображена сидящая кукла. Старая советская кукла в коротком ситцевом платьице, смотрела на меня круглыми глазками. Я снова почувствовал, как холодок страха пробирает до косточек. Что-то в этой фотографии было ненормальным и даже жутким. «Действительно странно», — рассматривая фото, задумчиво проговорила Зоя. «Насколько я знаю, раньше делали не так много фотографий, как сейчас. Тратить кадр на куклу в то время было как минимум неразумно. Я не знал, к чему могла привести такая находка, И причем вообще кукла во всей этой ситуации с проклятием в вороньем гнезде, но интуиция подсказывала, что наше расследование сдвинулось с мертвой точки.